Не называй меня, Бет. Тэднеш Нэш называл тебя. Видишь ли, Кори, это дело мне досталось потому, что я уговорила шефа департамента по убийствам. Я получила свое первое настоящее дело. Раньше мне подсовывали всякое дерьмо наркоманов, стреляющих друг друга, мам и пап, улаживающих семейные скандалы с помощью кухонных ножей и тому подобное. Мне жаль это слышать. Разумеется. Ты-то этим занимаешься все время? Отсюда присыщенность, цинизм и умничание. Все же я бы не стал. Если ты пришел сюда смеяться надо мной, то проваливай. Она встала. Я тоже поднялся. Подожди, я пришел, чтобы помочь тебе. Тогда помоги. Хорошо. Послушай, сначала дам один совет. Не разговаривай слишком много с Фостером или своим дружком, этим дерьмом Тедом? — Знаю. И не говорит так о Теде. — Послушай, можно я буду называть тебя Бет? — Нет. — Послушайте, детектив Пенроуз, вам кажется, что вы неотразимы, я заигрываю с вами. Вы полагаете, что оказались в неловком положении? Она отвернулась и смотрела на залив. Я продолжала. Мне очень трудно говорить, но так и быть. Вам нечего бояться этого и меня. Она обернулась и уставилась на меня. Я прикрыл лицо правой рукой и потер лоб. Собравшись с духом, я продолжил. Видите ли, одна из пуль, угодивших меня... О, Боже, как мне объяснить? Ну, она попала... «В интересное место, понимаете?» «Теперь вы все знаете, так что мы можем быть чем-то вроде друзей, напарников, брата и сестры. Я хотел сказать, чем-то вроде сестер». Я бросил взгляд на Бет и увидел, что она снова смотрит на море. Наконец она нарушила молчание. «Кажется, ты говорил, что пуля попала в живот». И туда тоже. Макс сказал, что у тебя серьезное ранение в легкое. Тоже верно. Мозг не пострадал? Вполне возможно, что и пострадал. И ты хочешь, чтобы я сейчас поверила, что еще одна пуля сделала тебя кастратом? В такой ситуации мужчина не станет врать. Если... Твоя печь погасла? А почему в глазах все еще горит огонь? Я вспоминаю прошлое Бет. Можно звать тебя Бет? Я вспоминаю время, когда при помощи шеста мог перемахнуть через свою машину. Она закрыла лицо рукой, и я не мог догадаться, плачет она или смеется. Я умолял, только, пожалуйста, не говори никому. Наконец она владела собой и ответила, позабочусь, чтобы это не попало в газеты. «Спасибо». Немного помолчав, я спросил, «Ты живешь здесь поблизости?» «Нет, я живу на западе графства Суффолк. «Далековато. Возвращаясь домой, ночуешь здесь?» «Мы все живем в мотеле «Саундвью» в Гринпорте». «Кто мы все?» «Я, Джордж, Тед, ребята, присланные окружным прокурором, и те, кто были здесь раньше, люди из Министерства сельского хозяйства, нам всем полагается работать днем и ночью, круглые сутки, семь дней в неделю, лакомый кусок для прессы и читателей, если все всплывет на поверхность, видишь ли, если это как-то связано с болезнями». «Ты хочешь сказать, что слух о чуме может вызвать...» — Массовую панику? — Да что угодно может вызвать панику. — Послушай, у меня есть хороший дом, и ты можешь жить в нем, когда захочешь. — Спасибо. — Это большой викторианский особняк у моря. Мне все равно где жить. — Тебе там будет удобнее. Я не в счет, меня можно не опасаться. Только представь себе, в департаменте полиции Нью-Йорка поговаривают что мне разрешено пользоваться дамским туалетом. Перестань. Серьезно, Бет, тут у меня компьютерные распечатки, финансовые дела за два года. Мы можем поработать над ними вместе. Кто тебе разрешил забрать их? Ты? Разве не так? Немного поколебавшись, она кивнула, заявила. Завтра утром вернешь мне прямо в руки. Что ж, придется сидеть всю ночь. «Помоги мне!» Она, казалось, о чем-то задумалась. «Оставь мне номер телефона и адрес». Я стал рыться в карманах, в поисках ручки и бумаги, но она уже достала свою маленькую записную книжку. Я записал свои координаты, объяснив, как меня лучше найти. «Я позвоню, если надумаю приехать», — сказала она. «Хорошо». Я опустился на скамью, она села на прежнее место, распечатки лежали между нами. Мы сидели молча, и мне, казалось, думали, как продолжить разговор. Наконец Бет заметила. «Надеюсь, ты не так глуп, как выглядишь или говоришь». «Лучше сформулируем так. Начальник Максвелл совершил самый умный поступок, за всю свою карьеру, когда пригласил меня принять участие в этом деле. Скромно. Скромность тут ни при чем. Я самый лучший. Недаром Columbia Broadcasting Corporation сейчас работает над телевизионной программой «Документы Кори». Не может быть. Могу подыскать себе роль. Спасибо. Когда придумаешь, как мне отблагодарить — Дай знать. — Нет лучше благодарности, чем твое участие в программе. — Конечно. — Послушай, можно я буду обращаться к тебе по имени? — Обязательно. — Джон, что здесь происходит? — Я говорю об этом деле. Ты что-то скрываешь. — Каково твое нынешнее положение? — Не поняла. — Обручена, разведена, с мужем не живешь. Увлечена кем-нибудь? Разведена. Что ты думаешь об этом деле? Кого подозреваешь? Что скрываешь? У тебя есть дружок? Нет ни дружка, ни детей, зато есть одиннадцать ухажеров, пятеро из неженаты, трое стоят на учете как извращенцы, двое ими скоро станут, а один идиот. Я лезу в твою личную жизнь? да. Окажись моим напарником, мужчина, и, задая ему те же вопросы, все было бы в порядке вещей. — Ну, я не твой напарник. — Хочешь сохранить свое нынешнее положение, понятно. — Послушай, ладно. Расскажи мне о себе, тоже кратко. — Хорошо. Разведен, детей нет, десятки поклонниц, но ну, все так себе, я добавил. Половых болезней нет. И половых органов тоже. — Верно. — Ладно, Джон. Так что же с этим делом? Я откинулся на спинку скамьи и ответил. — Понимаешь, Бет, вся загвоздка в том, что лежащие на поверхности факты приводят к невероятным выводам, и все пытаются привести последнее в согласие с первыми, но из этого ничего не выходит, напарник. Она кивнула, затем сказала. Ты намекаешь, что это дело никак не связано с тем, что мы думаем о нем? Они начинают казаться, что здесь происходит нечто другое. Почему тебе так кажется? Ну, некоторые улики, похоже, трудно увязать. Может быть, все станет на свои места, когда получим результаты лабораторных анализов и допросов. Мы еще не говорили, с работающими на острый план. «Давай спустимся к пристани», — предложил я и поднялся. Она надела туфли, и мы отправились к пристани. Я сказал, в нескольких сотнях метров отсюда Альберт Эйнштейн ломал голову над трудной задачей, нравственно ли производить атомную бомбу или нет, и решил дать свое добро. У хороших ребят не было иного выбора, потому что плохие ребята, отбросив всякие моральные соображения, уже решили этот вопрос. Я добавил, я знал Гордонов. Она задумалась. Ты хочешь сказать, что Гордоны не могли продать смертельно опасные микроорганизмы из моральных соображений? Нет, подобно ученым-атомщикам, Они уважали силу джина в бутылке. Понятия не имею, чем конкретно они занимались на острове Плам, вероятно, мы никогда этого не узнаем, но, полагаю, что знал их достаточно хорошо, чтобы утверждать, гордоны не стали бы продавать джина в бутылке. Она ничего не ответила. Я продолжил. Помню, как Том однажды сказал, что у Джуди... Подавленное настроение. Селенка, к которому она привязалась, умышленно инфицировали чем-то, и он умер.